Лис, Снуп Айди, Эннон 101. Слушает, не в сети, Снуп Пищики 1. Я сижу в номере, раскачиваюсь, держа голову в ладонях, и вдруг слышу резкий удар гонга, невольно дергаюсь. Опасливо приоткрываю дверь. Снизу долетает голос Эрин. Ненадолго собраться, а после сразу накроем обед. Я не готова к встрече с остальными. Хотя хочу узнать, в чём дело. Возможно, полиция вышла на связь? Или за нами выслали вертолёты? Набираю в грудь побольше воздуха. Сжимаю-разжимаю пальцы и, решившись, иду вниз. Все ждут в фойе, топчутся вокруг печи. Заметно похолодало. Остатки вчерашнего тепла выветрились, и теперь лишь две печки внизу не дают шале замёрзнуть окончательно. Эрин стоит на нижних ступенях винтовой лестницы. Лицо белое, шрам выглядит безобразнее обычного. Синевато-багровый рубец на бледной коже. денни как верный помощник, у Эрин за плечом. Я вынуждена протиснуться мимо них на первый этаж. Сквозь щели в покорёженной парадной двери задувает снег, и на деревянном полу фойе поблёскивают лужи, портят полировку. «Так, все здесь?» Эрин пересчитывает нас по головам, Наверняка думает об утреннем собрании, когда мы обнаружили отсутствие Элиота. Я ощущаю вкус крови. Надо же, опять жую за заусеницу. Мерзкая девчонка. Вздрагиваю, прячу руки в карманы. Мы накроем обед в гостиной, если вы не против. Столовая выстала. На обед салат. Не самое подходящее блюдо, понимаю, но без электричества Дэнни да мало что может приготовить. А без холодильника свежие овощи начнут портиться, их нужно доесть в первую очередь. Софер негромко ворчит. Миранда одаривает его свирепым взглядом. Остальные кивают. Мы понимаем, что сейчас не до капризов. «Между тем, на самом деле мы пригласили вас...» Эрин умолкает. Бит у неё нездоровый. Она готовится сказать то, чего говорить не хочет, а у меня внезапно пропадает желание слышать. «Мы с Дэнни...» Эрин оглядывается на повара. Он смотрит на неё в ответ. То ли ободряюще, то ли нетерпеливо, не пойму. «У нас возникли кое-какие сомнения», терапливо заканчивает Эрин, «по поводу смерти Эллиота. Мы уверены, что он... что его отравили». С разных сторон тихонько ахают. Снуперы и сами склонялись к такому выводу. Произнесённый вслух он наводит жуть. «В кофе Эллиота...» Следы растолченных таблеток. Если он и мог принять большую дозу намеренно, то разбитый компьютер говорит о возможности... Дэнни что-то бормочет. Слишком тихо. Мне не разобрать. Эрин вздыхает. Стискивает кулаки, прижимает их к бокам. Говорит о вероятности того, что Элиота убили. Это, в свою очередь, указывает на другую возможность. Его тоже убили. А Элиот поплатился за то, что узнал. По комнате вновь прокатывается волна. Неудивления нет. Эрин лишь озвучила то, что многие уже начали подозревать. Они скорее испытывают ужас. Их подозрения превратились из бредовых страхов в потенциальную реальность. «Мы с Дэнни долго и трудно обсуждали данное заявление», — продолжает Эрин. «Ведь оно, по сути, лишь догадка. Никаких доказательств у нас нет». Не исключено, что гибель Евы — просто несчастный случай, а смерть Элиута — самоубийство или неумышленная передозировка. Всё же факт остаётся фактом. Два человека погибли, и, в общем, обстоятельства вызывают сомнения. Надеюсь, мы просто перегиба... Она секается Видимо, хочет сказать, перегибаем палку, раздумывает. Надеюсь, мы просто перестраховываемся. Тем не менее, настоятельно прошу всех соблюдать осторожность. Если вам известна потенциально опасная для вас информация, расскажите об этом нам с Дэнни, причем как можно скорее. Постоянно держитесь парами, даже во время сна. Готовьте себе напитки самостоятельно. Не оставляйте их без пересмотра. Принимайте пищу только от нас с Дэнни. Не нужно впадать в паранойю и... Речерин обрывает короткий лающий смех Карла. «Не нужно впадать в паранойю, издевайтесь!» «Я понимаю», — начинает Эрин. Он вновь не дает ей сказать. «Вы заявляете, что рядом бродит маньяк-убийца, и для защиты рекомендуете самим готовить себе кофе?» «Ничего подобного я не заявляю», — спокойным тоном отвечает Эрин. «Я просто констатирую факты. Соглашаться ли с моими выводами и следовать ли моим советам — дело ваше». «Балаган вонючий», — вскипает Карл. «Вас...» «Засудить надо к чертям собачьим. Дерете тысячи фунтов за проживание в каком-то крохотном гадюшнике с психопатом на...» «Эй!» Дэнни делает шаг вперед и оказывается лицом к лицу с Карлом. «Хорош, старик. Мы с Эрин не виноваты в том, что вы приволокли с собой конченого психа». «Ты обвиняешь сотрудников СНУПа?» Карл срывается на крик, а не с Дэнни напоминают бойцовских петухов. «А вот это, старик, уже клевета. Я вызову тебя в суд». «Я не обвиняю сотрудников Снупа ни в чём», — рявкает в ответ Дэнни. «Я говорю, что у нас в шале гостило море народу, но до появления вашей тёплой компании никогда...» «Ребята», — Эрин обращается к обоим, берёт Дэнни за руку, ласково её сжимает. «Ребята, от этого легче не станет». «Карл», — Тайгер кладёт ладонь на плечо юриста, — «Эрин права. Твоя злость понятна, и всё же энергию лучше направить в положительное русло. Эрин с Дэнни не виноваты, они хотят помочь. Давай-ка вдохни глубоко. Продолжая бурчать, Карл отходит в другой конец комнаты, падает на диван и недовольно скрещивает руки на груди. Видно, что он признаёт правоту Тайгер. «Иннига, мобильная связь хоть чуточку работает?» — спрашивает Эрин. Иннига качает головой. «Увы, да и заряда на телефоне осталось 12%. «Я включаю его теперь редко, только чтобы проверить, не было ли звонков. А у остальных? Хоть у кого-нибудь?» Эрин оглядывает собравшихся, в голосе звенит отчаяние. Все дружно качают головами. Наверняка телефоны у людей разряжены. своя выключила, когда заряд дошел до отметки 4%. «Что сказали полицейские?» Эрин вновь поворачивается к Эннега. Тот хмурится. «В смысле? Назвали какие-нибудь сроки?» «Сообщили, как планируют до нас добраться?» «Я понимаю, тогда они еще были не полностью в курсе нашей ситуации, но уже знали, что у нас пропал человек, верно?» «Я...» Инига сосредоточенно вспоминает. «Да, то есть я сообщила об исчезновении Евы и о том, что нас завалило, что мы в шале на верхней станции фуникулера. Сказал... Да, сказал про вашу лодыжку». Меня спросили про наличие запасов и пообещали прислать спасателей при первой возможности. «И всё? Никаких сроков не назвали?» Н «Нет», — неуверенно отвечает Иннига. «Понимаете, связь работала плохо. Я пытаюсь вспомнить, но, по-моему, никаких сроков». «Ясно». Эрин огорчена, и этого не способна скрыть даже её обычная спокойная вежливость. «Значит, будем ждать. Выхода нет». «Так, ладно, народ. Переходите, пожалуйста, в гостиную. Мы с Дэнни подадим обед». Все медленно перемещаются в указанном направлении. Карл продолжает сердито ворчать. Теггер его успокаивает. Последними в фойе покидают Миранда и Рик. Я иду впереди и слышу их негромкую беседу. Надеюсь, Энниго действительно звонил в полицию. Голос Рика едва различим. «То есть?» — удивляется Миранда. Ну, то и есть. Эрин явно обеспокоена, что нас никто не спасает. Я её понимаю. Сюда должны бы прислать кого-нибудь, это ведь логично, правда? Хотя бы одного поисковика. Мы же слышали, Рик, слышали, как Инига звонил в полицию. Мы слышали его реплики, согласен. Откуда нам знать, что он на самом деле звонил? Ты подумай, очень уж сомнительно. Ни у кого телефон не ловит, а у Инига... С чего вдруг? Миранда молчит. Тем не менее, за столом садится подальше от Инига и избегает его взгляда.